9. Какому богу молятся сексуальные маньяки? Или досраки дверцы? Все окна в нашей квартире на Войнова 5 выходили на улицу. Летом, если их открывали на распашку, был слышен шум Невы, а в тихие вечера даже звон трамваев на Литейном проспекте. Большие арочные окна было невозможно помыть без стремянки. Бабушке это было уже тяжеловато, один раз она даже упала. К счастью, прямо над двуспальную кровать, и больше испугалась, чем ушиблась. Мужчинам такое важное дело не вполне доверяли. Мама уставала, работая на полторы ставки, так что на генеральной уборке два раза в год приглашали помощницу. В ее обязанности входили окна, ангелы и верхняя часть камина. Иногда нанимали гульнару, но когда она в очередной раз оказывалась беременной, то приглашались случайные гастарбайтерши со сватанные или соседями, или продавщицами из низка. Работать у нас они любили, потому что разговаривали с ними всегда уважительно, на «вы». И ни мама, ни бабушка в момент генеральной уборки на диване не сидели, а работали, не покладая рук, разбирая шкафы, перекладывая одежду. У мамы в шифанере была отведена отдельная полка, где они с бабушкой хранили отрезы тканей. Мама старательно их каждый раз перестирывала, Отглаживала и складывала до лучших времен. Хорошие ткани были в дефиците, а драгоценные бархатные и шелковые лоскуты и вовсе использовались лишь на отделку. Еще у нее была коробка с разноцветными нитками мулине и пуговицами. Я ужасно любил копаться в этих ящичках и шкатулках, каждый раз радуясь, когда удавалось найти парную пуговицу. Мама была большая рукодельница. Она даже закончила какие-то курсы то ли по вышивке, то ли по вязанию. «Училась вышивать гладью», — смеялся дедушка Миша. Только слово «гладь» звучало у него необычно и резало слух. Тут обижалась не только мама, но и почему-то папа. Более того, он на всякий случай стал встречать ее с курсов со странным названием. Все трое, включая дедушку, были довольны. Во время знаменитых генеральных уборок папа тоже старался помочь, чем мог но от него частенько было больше вреда, чем пользы. Однажды взяли на подмогу провинциальную молоденькую абитуриентку, квартировавшую у соседей, в доме напротив. И вот дедушка Миша решил над ней подшутить. За несколько лет до того случая деда Осип делал срочную операцию одному из нападающих игроков футбольного СКА, города Риги. Тот неудачно получил буцы прямо в пах от нападающего московского торпеда и по прибытии в больницу его причинное место раздулось и посинело так, что он не то что идти, даже лежать мог, только широко раскинув ноги и выл от боли и ужаса одновременно. При этом никого из медперсонала женского рода к себе не подпускал, даже дежурную врачиху. Ну, вызвали дедушку. Тот сразу решил провести операцию. Удалил гематому, обошлось. Многострадальный орган еще долго был лилового оттенка, и от отек оказался много больше чем раньше оправившийся футболист гордо демонстрировал свое достоинство желающим в мужском сортире раньше то гордиться особо было нечем так среднестатистический прибор спортсмен даже консультировался с дедушкой нельзя ли отек оставить медсестер же перестал стесняться гордо ходил на перевязки раздавал автографы жалея что нельзя сфотографироваться прямо с поврежденным органом на перевес. словом Это был его момент наивысшей спортивной славы. Естественно, на дедушку футболист молился и хотел отблагодарить. Тут подвернулся случай. Незадачливого нападающего навестил друг, матрос, только что пришедший из полугодового похода. В одном из портов моряк в обмен на октябрьский значок с кудрявым Вовочкой Ульяновым и бутылку водки приобрел «башка» с острова Пасхи. Судя по всему, это был бог, символизирующий мужское начало, а точнее, конец. То есть сам глиняный божок был карманный, размером с палец. А вот причинное место у него было не меньше, чем у новорожденной особи мужского пола, и выглядело весьма внушительно. Такой, можно сказать, сексуальный маньяк. Неделикатный матрос предложил молиться башку, чтобы отшибленный орган не только зажил, но и работал. Футболист обиделся, но на всякий случай башка взял. За неделю в больнице он, правда, понял, что молиться нет необходимости. Его орган с поставленной задачей справляется на ура. Во всяком случае, так уверяли благодарные медсестры, Так что очень символично было бы подарить сувенир хирургу-благодетелю. Дедушка Осип от ужаса даже не сумел отказаться и принес башка домой, аккуратно завернув в газету «Правда». Бабушка Серафима, еще не того, навидавшаяся на фронте и потом в госпитале, так и ахнула. Башка немедленно запрятали на антресоле, между рыболовными снастями и порванной резиновой лодкой. Да и забыли. однажды дедушка Миша отвозил меня на лето в Ригу. Прежде чем вернуться обратно, он решил пойти порыбачить. Полез на антресоли за удочками и среди прочего хлама извлек и легендарного башка с угрожающе торчащим мужским достоинством. Легко получив разрешение у бабушки Серафимы, деда Миша притащил фигурку в Ленинград. Бабушка гения с мамой его, конечно, отругали и башка запрятали, но периодически дедушка его доставал, чтобы кого-нибудь разыграть. Вот и сейчас, во время уборки, он выставил его на камин, а сам выжидательно спрятался за газетой. Абитуриентка ловко шуровала тряпкой по полкам, пока не дошла до камина. Сначала она аккуратнейшим образом обработала вечно стоящие часы в виде Бетховена в кресле, Потом, как ни в чем не бывало, взяла башка за выступающую часть и стала задумчиво протирать. И вдруг как очнулась. Увидела, что держит в руках, ахнула и разжала кулак. Божок упал и, естественно, откололось то, что торчало. Дедушка огорченно поднял членовидный осколок и почему-то продекламировал. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Непонятно, что он имел в виду. Но окаменевшая абитуриентка, зная, что хозяина квартиры зовут Миша, в ужасе зарыдала. И ее выпроводили, заплатив даже больше, чем договаривались. Дедушка долго пытался пристроить фигурки, отломанный мужской символ. Сочувствующий папа даже сбегал в хостовары за специальным клеем. Но все уже не выглядело столь органично. В сердцах дедушка даже хотел выбросить кастрированного башка, но бабушка пожалела и оставила. Так он и пылился с тех пор на тумбочке, лишённый главного достоинства, опозоренный и жалкий. После генеральных уборок вся команда хоть и валилась с ног, но долго не расходилась. Пили чай и ели пироги. Помню, как бабушка горстью бросала муку на большую деревянную доску, чтобы тесто не прилипало. Раскатывала его на тонкие пласты, накручивала конец на скалку и поднимала, проверяя на свет, достаточно ли тонкий лист, и нет ли на нем дырок. Затем смазывала противень кусочком сливочного масла и укладывала на него первый слой так, чтобы он немного свешивался с краев, а потом сверху добавляла начинку. Или заранее обжаренные яблоки с корицей, или мясной фарш, или мелко порубленные вареные яйца с зеленым луком и рисом. Я пускал слюнки, глядя на остатки начинки, и очень расстраивался, когда ее едва хватало. Потом бабушка раскатывала и укладывала сверху еще один тонкий лист, поменьше, чтобы нижний завернуть наверх и защипать в корочку. Вилкой она делала дырочки в верхнем листе и смазывала его желтком, чтобы пирог дышал, а корочка получалась красивая и румяная. Потом это произведение искусства отправлялось в духовку. И по всему подъезду разносились такие запахи, что желудки самопереваривались даже у голубей на крыше. Впрочем, иногда скалки находилось и другое применение. Как-то раз у нас работала ядреная деревенская девица, которая гостила у кого-то из соседей и с удовольствием подрабатывала на уборке квартир. Оседлав по-мужски стремянку да так, что было видно, незатейливое, затейливая исподнее, она ловко орудовала тряпкой и напевала грудным контральто, проемщика и лошадей. Работала она медленно своим примером показывая ямщику, что спешить некуда и ни к чему. Пришедшему с работы дедушке этот твой быстро надоел, и он, весело поглядывая на крепкие, оголенные дальше некуда ноги, исполнил бодрую чистушку «Из-за леса выезжает конная милиция, задирайте девки юбки, будет репетиция!» Бабушка в это время перекладывала кухонную утварь, и на на несчастье у нее под руками оказалась скалка. Репетиция чего, мне узнать не удалось. Потому что дедушке с такими частушками было велено идти куда подальше. А смущенная деваха стала работать куда быстрее и перед тем, как задрать подол, впредь 20 раз оглядывалась и краснела. Получивший скалкой, но довольный, даже помолодевший дедушка, отправился во двор, но задержался ниже этажом, где слесарь Федор мозаев с ведром воды и тряпкой материл пионеров, опять разрисовавших входную дверь пятиконечными символами. «Звездец какой-то!» – ворчал Федя. Дедушка сочувственно поддакнул и вызвался помочь. Федору было уже за 30. Работал на заводе с лесарем, вечерами играл на баяне и по пятницам приводил дам из рабочего общежития, которых привлекал не только ветреный баянист, но и коммунальная ванная с горячей водой. Соседи недовольно ворчали, но терпели. Федя же в благодарность безотказно чинил сломанную домашнюю утварь и велосипеды, менял замки в дверях, словом, с лихвой компенсировал причиненные неудобства. Прелести холостяцкой жизни хозяйственного Федора не тяготили. До тех пор, пока однажды в столовой, затрудняясь выбором между котлетами с добавлением мяса и серыми сосисками в презервативах, он не наткнулся взглядом на грудь раздачи Галины. О таких формах в ее родной голичине говорили обнять и в титьках утопиться. Фёдор стоял не в силах отвести взгляд, пока голодная очередь не зашкварчала, как сало на сковородке. Тогда он неохотно переместился к компотам, но продолжал плотоядно оглядываться. Сел так, чтобы наблюдать за плавными движениями, упакованные в тесный халат гали. Заглотил то, что было в тарелке, даже не заметив, что случайно взял ненавистные капустные котлеты со склизкой малосъедобной подливкой. Протолкнул все компотом и опять встал в очередь. Галя ловко орудовала черпаком, разливая гороховый суп по щербатым тарелкам. Был час пик, она раскраснелась, из-под колпака выбивались черные как смоль кудри. И вся она была как с пылу с жару. Эдакая аппетитная румяная помпушка. Хоть отщипывай, хоть откусывай. У Федора рот наполнился тягучей слюной. От волнения он поставил поднос с капустным салатом мимо рельсы, и тот полетел на пол, напугав стоящего впереди наладчика Кузьмичева. Ну, у того за плечами только дворовые университеты, и от неожиданности он громко вспомнил мать Федора, мать салата, а также мать всей сети общественного питания. У неробкого Федора голова ушла в ключицы а Галина, невозмутимо плюхнув половник в остатки горохового супа, уставилась на Кузьмичева глазами цвета перезрелой вишни и выдала под хохот длинные очереди. «Идти тем писком хлеб есть будешь, и ты этой мордой хлеб есть будешь». Федор Украинского не знал, и услышанное слово «писка» повергло его в шок. Ханжой он не был, какой-никакой опыт имелся, но как «писка» сочетается с хлебом, он не понимал. Вообще-то он уважал и то, и другое, но как-то по отдельности. Это как с Ромовой бабой. Ром отдельно, бабу отдельно. Покраснев, Федор ретировался из столовой, но о Галине не переставал думать до утра. И ночью его тревожили жаркие и стыдные сны. На следующий день Федор с трудом дождался обеденного перерыва. Трепеща, как плотва на крючке, стоял он с липким подносом в нетерпеливой шумной очереди. Буквально за два человека до неаппетитных котлет и аппетитной Гали очередь застопорилась. Сзади роптали и нажимали. В другое время Федор развернулся бы и предложил с таким усердием давить клопов на стене. Но сегодня слова застревали во рту, и он только тянул шею в предвкушении встречи с Галей. Не глядя, шлепнул на поднос пару тарелок и уставился на раскрасневшуюся в кухонном пару раздатчицу, с распахнутым на мощной груди тесноватым белым халатом. Галя ловко орудовала половником, разливая суточные щи, одновременно жалуясь кассирше на очередного несостоявшегося ухажера. При этом ни та, ни другая никого вокруг не замечали и в выражениях не стеснялись. Галя была явно расстроена и жаловалась кассирше на свой неудачный поход в кино. Запрошую вин винмины в кино на 12-ю -ну годину», Я питаю, чего так рано. А винка же Бо на 10 копеек дешевше. Пивроку ходить навколо мене, не зная, на яку ступите Чекаю, что я ему сама цицки на лопуси поднесу? Приглашает он меня в кино на 12 часов. Я спрашиваю, чего так рано? А он говорит: Потому что на 10 копеек дешевле. Полгода ходит вокруг меня всю бестолку. Ждет, что я ему сама сиськи на лопухе поднесу. Кассирша сочувственно кивала, вникая в суть вопроса, а не в слова, которыми она передавалась. В украинском она сильна не была, но много ли женщинам надо, чтобы понять друг друга? А вот оказавшийся в раздаточном зале повар немедленно подсуетился. «Давай я тебя, Галина, утешу. Я не жадный, не вредный, а то, что женатый, так это ж поправить можно». Шутил беззлобно, просто чтобы развеселить. Какой же мужик не хочет, чтобы ему улыбнулась симпатичная женщина? Галина плавно развернулась, качнувшись, как корабль в шторм, и, не задумываясь, отбрила Ты меня до сраки дверцы!» Это смачное выражение можно приблизительно перевести как «Ты мне как рыбий зонтик». Тут и повар, и кассирша, да и те, кто стоял в очереди, хоть и не все поняв, захохотали, шумно задвигали тарелками. Кассирша бодро застучала по клавишам, А повар ушел на кухню, в глубине души понимая, что не так уж он и шутил, предлагая Галине ласку и нежность. Но дома ждали жена и трое детей, и он озадачился, как из имеющегося мяса приготовить суп, рагу и еще отнести домой внушительный кусок вырезки. На раздаче Галина шуровала половником, а Федор уже прикидывал, как бы так половче сделать ей предложение руки и сердца, чтобы не нарваться на столь красноречивый отказ. Помог случай. Раз в год активный парторг, в прошлом метатель молота средней руки, устраивал межцеховую спартакиаду. Федор эти мероприятия любил и был, несмотря на не очень высокий рост, разводящим в волейбольной команде. Когда надо, мог хорошо и погасить мяч, и блок поставить. Команда с успехом участвовала даже в межрайонных соревнованиях. Но там собирали чисто мужскую или женскую сборную со всего завода а для межцеховых за неимением однополого кворума выступали в смешанном составе. И вот однажды к ужасу Федора на стороне противника оказалась Галя. Федор старательно не бил в ее сторону, поэтому удары получались смазанные, а то и вовсе в молоко. Команда недовольно роптала, удивленная столь рассеянной игрой капитана, и все шло к поражению. При следующем розыгрыше мяча Рослый наладчик Рогозин взлетел над сеткой и пушечным ударом послал мяч прямо в Федора. Тот на автомате подпрыгнул, поставив руки в блок. И тут краем глаза заметил, что по другую сторону сетки неосторожно раскрылась Галя. И от блока могло крепко в нее срикошетить. Она тоже уже поняла и даже машинально прикрылась локтем, но этого могло быть недостаточно. И тогда Федор уже на лету, не понимая, что делает, просто убрал руки, и удар пришелся ему в лицо. Потом ему казалось, что его качает на волнах. Было приятно, но немного подташнивало. Он хотел попроситься на берег, но разбитые губы не слушались, и он только пускал кровавые пузыри. Голова покоилась на чем-то очень мягком, и кто-то гладил его, ласково нашептывая материнским голосом. шуш ж не обережный такой? Писок? геть закривавленный? Что ж неосторожный такой? Морда вся в крови? В ужасе, хотя и не чувствуя никакой боли ниже пояса, Федор потянулся рукой к паху, что, в принципе, сделал бы любой человек, не имеющий представления о том, что писок, по-украински, значит морда. Не вполне осознавая, что творит, он стал бесстыдно себя ощупывать и, убедившись, что писок, в его понимании, не пострадал, попытался открыть глаза. Первое, что он увидел, с трудом разодрав слипшиеся от крови веки, были галины мягкие груди и склонившееся к нему лицо с глазами цвета пьяной вишни. Федор попытался заговорить разбитыми губами, но только что-то невнятно просвистел сквозь выбитые передние зубы. Рядом столпились участники и болельщики. Слесарь Рогозин размазывал грязный пот и все оправдывался, хоть никто его особо не обвинял. Медсестра, тоже не знавшая украинского и несколько смущенная разговорами о писке, выдавливала всех из кабинета под предлогом того, что она не полностью осмотрела больного перед приездом скорой. А Галя все гладила и гладила голову Федора, причитая «Йой, неразумно, детина моя». И тогда Федор, булькая и присвистывая, вдруг неожиданно для себя сказал по-украински «Виходь за меня, ти до сраки дверти», — ласково ответила Галя. Года через 4-5 мы на нашем первом «Жигуленке» поехали в путешествие в Галичину, откуда на Войнова, 5, с достаточной регулярностью приходили письма от Федора и Гали. Бабушка с дедушкой умудрялись не терять связи чуть ли не со всеми бывшими соседями. Галя и Федор встретили нас как родных. Не знали, куда посадить, чем угостить. Папа и Федор прикладывались к горилке. И быстро стало понятно, что на следующий день уехать мы не сможем. Да не очень-то и хотелось. По двору бегали два сына мозаевых крепкие, белоголовые, с такими же, как у мамы, темно-карими глазами. Федор хвастался хозяйством, куры, утки, даже коза, а еще и огород, жердельки, груши, яблоки, помидоры. Всего и не перечислишь, и, конечно, много цветов. Галина чего только к нашему приезду не наготовила. Одних пирогов напекла штук 10, да с разной начинкой. Я же, освоившись, бегал с мальчишками на заднем дворе. Они хоть и много младше меня были, но веселые, боевые. Понимал я их, правда, через раз. Что там поймешь на их быстром сочном языке? Приходилось переспрашивать. Они сами не всегда знали и бежали к отцу. Федор, овладевший языком и уже не впадавший в ступор от слова «писок», обстоятельно объяснял. Через день я уже сам хватал ртом с кустов по речке, смородину. Набивал карманы агрусом, крыжовником и раздирал спину о колючке шипшины, шиповника. Прощались со слезами. Багажник был забит под завязку подарками для всех соседей. Федор светился, не схватя глаз с еще более раздобревшей Галины. Похлопал ее по опять округлившемуся животу и, усмехнувшись, спросил. «Ну, так уж и не нужен я тебе». Тимини не до сраки дверцы», — улыбнулась Галина. Потом мы еще долго плутали по асфальтовым и грунтовым дорогам Украины. Машин было немного. Больше грузовые, иногда легковушки. Наш красный жигуленок резво шел по дороге на Киев. На переднем сиденье дремала мама. Папины руки уверенно лежали на руле. Иногда он мигал фарами, чтобы поприветствовать машины с ленинградскими номерами. Мелькали высокие кроны деревьев. Было уже совсем темно, глаза слепались. Сквозь дремоту меня не покидало ощущение, что мы что-то забыли. Я даже, кажется, порывался сказать папе, чтобы он развернул машину, как будто движение назад может остановить и вернуть то, что безвозвратно промелькнуло мимо окон, осталось незамеченным, а на самом деле было бесконечно важным. Наверное, я уснул, потому что вдруг оказался один на обочине и увидел, что машина с папой и мамой проезжает мимо. А я только беззвучно открываю рот, потому что у меня пропал голос, и не слушаются ноги. Я смог лишь помахать рукой габаритным огням и прочитать номерной знак. 35-10 лещ.